Старая Харя не стала моей трагедией в 22 года. Я уже гримировалась старухой и привыкла и полюбила старух моих в ролях, а недавно написала моей сверстнице. Старухи, я любила вас, будьте бдительны. Старухи бывают ехидны, а к концу жизни бывают и стервы, и сплетницы, и негодяйки. Старухи по моим наблюдениям часто не обладают искусством быть старыми, а к старости надо добреть с утра до вечера. Сегодня ночью думала о том, что самое страшное это, когда человек принадлежит не себе, а своему распаду. Мысли тянутся к началу жизни, значит жизнь подходит к концу. Книпер Чехова Дивная старуха однажды сказала мне. Я начала душиться только в старости. Еду в Ленинград. На свидание. Накануне сходила в парикмахерскую. Посмотрелась в зеркало. все в порядке. Волнуюсь, как пройдет встреча. Настроение хорошее. И купе отличное. С.В. Я одна. В дверь постучали. Да-да. Проводница. — Чай будете? Пожалуй, принесите стаканчик, — улыбнулась я. Проводница прикрыла дверь, и я слышу ее крик на весь коридор. — Нюся! Дай чай, старухи! Все. И куда я, дура, собралась? На что надеялась? Нельзя ли повернуть поезд обратно? В 60 лет мне уже не казалось, что жизнь кончена, И когда я седой, как лунти отравец, сказал, «Дай Бог каждой женщине вашего возраста выглядеть так, как вы», спросила Игрива, «А сколько вы мне можете дать?» «Ну, не знаю, лет семьдесят, не больше». От удивления я застыла с выпученными глазами и с тех пор никогда не кокетничаю возрастом. В театре имени Масовета с огромным успехом шел спектакль «Дальше тишина». Главную роль играла уже пожилая Раневская. Как-то после спектакля к ней подошел зритель и спросил. «Простите за нескромный вопрос, а сколько вам лет?» «В субботу будет 115», — тут же ответила актриса. Поклонник обмер от восторга и сказал. «В такие годы и так играть!» Одиноко. Смертная тоска. Мне восемьдесят один год. Ничто так не дает понять и ощутить своего одиночества, как когда некому рассказать сон. Сижу в Москве, лето, не могу бросить псину. Сняли мне домик за городом и сортиром. А в мои годы один, может быть, любовник, домашний клозет. Когда Раневская получила новую квартиру, друзья перевезли ее, немудрящее имущество, помогли расставить и разложить все по местам и собрались уходить. Вдруг она заголосила, «Боже мой, где мои похоронные принадлежности? Куда вы положили мои похоронные принадлежности? Не уходите же, я потом сама ни за что не найду, я же старая, они могут понадобиться в любую минуту». Все стали искать эти похоронные принадлежности, не совсем понимая, что, собственно, следует искать. И вдруг Раневская радостно возгласила, Слава Богу, нашла и торжественно продемонстрировала всем коробочку со своими орденами и медалями. В старости главное — чувство достоинства, а его меня лишили. Старость — это когда беспокоят неплохие сны, а плохая действительность. Стареть скучно. Но это единственный способ жить долго. Старость — это время, когда свечи на именинном пироге обходятся дороже самого пирога, а половина мочи идет на анализы. Или я старею и глупею, или нынешняя молодёжь ни на что не похожа. Раньше я просто не знала, как отвечать на их вопросы, а теперь даже не понимаю, О чем они спрашивают? Как-то в присутствии Раневской начали ругать современную молодежь. Вы правы, согласилась актриса, сегодняшняя молодежь ужасна. И после паузы добавила, но еще хуже то, что мы не принадлежим к ней. Я кончаю жизнь банально стародевически, обожаю котенка и цветочки до старости. Сейчас долго смотрела фото, глаза собаки человечны, удивительно. Люблю их, умны они и добры, но люди делают их злыми. Читая дневник Маклая, влюбилась, и в Маклая и в его дикарей. Читаю Даррелла. У меня его душа, а ум — курицы. дарил писатель изумительный, а его любовь к зверью делает его самым мне близким сегодня в злом мире. «Моя собака живет лучше меня», — пошутила однажды Раневская. «Я наняла для нее домработницу. Так вот и получается, что она живет как Сара Бернар, а я как Сен-Бернар. Животных, которых мало, занесли в Красную книгу, а которых много, в книгу о вкусной и здоровой пище. Мне иногда кажется, что я еще живу только потому, что очень хочу жить. За 53 года выработалась привычка жить на свете. Сердце работает вяло, и все время делает попытки перестать мне служить. Но я ему приказываю, бейся, окаянная, и не смей останавливаться. Сегодня встретила первую любовь. Шамкает вставными челюстями. А какая это была прелесть! Мы оба стеснялись нашей старости. Сейчас, когда человек стесняется сказать что ему не хочется умирать, он говорит так. «Очень хочется выжить, чтобы посмотреть, что будет потом». Как будто, если бы не это, он немедленно был бы готов лечь в гроб. «А может быть, поехать в Прибалтику? А если там умру, что я буду делать? Когда я умру, похороните меня». И на памятнике напишите «Умерла от отвращения». «Похороны. Спектакль для любопытствующих обывателей».